Глава восьмая. «Чинг, замолчи!» — велела Софи. Хорошо воспитанный бельчонок не может вести такие разговоры. «Почему?» — заморгал Чинг. «Он что, не мой?» «Нет», — ответила сова. «Просто воспитанный. Ты его знаешь?» — перебил ее Чинг. «Этого хорошо воспитанного!» «Ну, — протянула Софи, — ну, возможно...» «Ом, это моб Лаки. Он много читает, всегда вежлив». «Так ему, небось, 200 лет», — засмеялся ее помощник. «Мама говорит, что он еще во времена ее детства был старый. Ему просто шевелиться неохота». И тут раздалась песня. «Пирожный, мороженый, конфеты, мармелад, всему этому я очень рад». Чинг вытащил из кармана телефон. Сообщение от медвежонка Фила. Турнир по шишкам не начнется вовремя. Он задерживается. Здорово. Я могу успеть. Хочу посмотреть, как участники шишками швыряются. Софи права, сказала Люси. Ко мне приходят клиенты. Их много. Дети носятся, все вытаптывают. Какие цветы ягоды... И «Я не лентяйка, но...» Люси замерла с открытым ртом и закричала так, что сова зажмурилась. «Черная фигура! У калитки!» Софья обернулась и увидела кого-то в шляпе и длинном плаще. Незнакомец только что вошел во двор, понял, что его заметили, развернулся и убежал. Из кармана плаща неизвестного выпал листок, но он не заметил потери и выскочил на улицу. — Не пойми, кто потерял не пойми, что, — занервничала Софи. — Что он обронил? Чинг подбежал к бумажке, взял ее и принес сове. Читаю вслух. — сказала Софи. — Турнир в беседке на площади. Судья Фил. Хм. Дальше оторвано. Но у нас в долине есть одна беседка на Ратушной площади. Ну-ка, все за мной. Софи выбежала за калитку. Чинг и Люси поспешили за ней. Вскоре троица была у беседки. — Слышите голос? — тихо произнесла Софи. «Да!» — прошептал Чинг. «Кто-то говорит, чтобы победить, надо пройти в дамки, и тогда она всех съест!» «Где же судья? Почему мы не начинаем?» «Бело-черные пуговицы, дамка!» «Я начинаю понимать», — обрадовалась Софи. «А что там лежит возле беседки?» Люси начала озираться по сторонам. «Где?» Сова показала крылом налево. «Там». «Ничего не вижу», — пробормотала белка. Чинк прыгнул, схватил что-то белое, возвратился назад и отдал найденное Софи. «Это простая коробка», — разочарованно протянула портниха. «На крышке нарисованы черные и белые квадратики». «Ничего интересного!» Сова улыбнулась. «Люси, ты ошибаешься. Мы обнаружили нечто замечательное. Я все поняла!» Софья развернулась и покинула площадь. Люси побежала за ней. «Стой, стой! Что замечательного в какой-то коробке? Маленькой, не особенно красивой. На ней нет ни позолота, ни резьбы». Неразноцветных камушков. Сейчас вернемся в мой кабинет, и я все объясню, пообещала сова.